Глава 10. Новости от Джейса. Мартин. В когда я закончил собрание с преподавателями и деканами факультетов медистрата, на котором обсуждался и утверждался новый план обучения адептов в предстоящем учебном году, на браслет мне пришло сообщение от Джейса. Он предложил вечером встретиться в баре «Танзана». Видимо, выяснил что-то интересное, и теперь ему не терпится поделиться со мной новостями. В шесть часов вечера я зашел в бар. «Танзана» многим отличался от простых баров, в первую очередь тем, что считался элитным. Сюда пускали не каждого. Вот и меня на входе приветственно встретила симпатичная девушка-администратор, с красивыми синими глазами вежливо уточнила, забронирован ли у меня столик. Я ответил, что забронирован на господина Лаорка, и нашел взглядом Джейса, который сидел за сервированным на двоих столиком возле окна, и просматривал меню. А увидев меня, приветственно махнул рукой. Девушка проследила за моим взглядом и удивленно на меня посмотрела. Почему эти два господина так похожи друг на друга? Промелькнула у нее мысль. Сразу видно, новенькая. В этом заведении персонал уже привык видеть нас вместе с братом. Все всегда были довольны бонусами, которые мы им оставляли сверхсчета. Вообще на ауре близнецы встречались редко, но мы не единственные близнецы во всем мире. Таким образом, отец обезопасил нас Джейсон, когда мы были еще детьми. Приглашающим жестом девушка отступила в сторону, пропустила меня с пожеланием хорошо повести вечер. Несмотря на будний день, в зале была полная посадка. Туда-сюда основали вышкаленные официанты в белоснежных рубашках и черных брюках разнося и принимая заказы. Гости бара тихо переговаривались между собой, фоном играла джазовая музыка. Я направился к Джейсу, а мне навстречу шли две симпатичные девушки, Рыжая и Брюнетка. Рыженькая, проходя мимо меня, игриво подмигнула, мысленно сказав, «Какой красавчик!» и пошла вместе с Брюнеткой в сторону дамской комнаты. Я оглянулся, быстрым взглядом окинул ее устроенную фигурку и весьма крепкую задницу обтянутую белыми брюками, и быстро направился к Джейсу. «Рад тебя видеть, брат», — сказал я, присаживаясь напротив. «Ты неисправим, Марти», — укоризненно покачал головой Джейс и насмешливо продолжил. «Слюной не захлебнись!» «А что?» — я в удивлении вскинул брови. «Что я такого сделал?» «К тому же тебе прекрасно известно, что к числу законных моралистов я не отношусь и могу себе позволить...» рассматривать девушек, которые мною открыто интересуются. Разве я виноват в том, что действую на них как магнит? Усмехнулся я и открыл меню. Сегодня я зверски голоден. Жаль, что для нас за пять сотен лет среди них так и не нашлись те, которые затмили бы всех женщин. Знаешь, с каждым веком я все меньше верю в то, что это возможно. Джейс бросил на меня удивленный взгляд. По крайней мере, в моем случае. Не знаю, как для тебя, а меня в принципе и так все устраивает. «Нет обязанностей. Делаю, что хочу. Сплю с той, которую захочу. А в сказки об истинной паре я уже не верю. Наверное, повзрослел». Подошел официант. «Что желают, господа?» с вишней под ягодным соусом с гренками, салат из ремаров и бокал красного вина пекони. Сказал я, отдавая меню. «Отличный выбор, господин!» «А я буду филе миньон со спаржей гриль?» и перечным соусом, салат из тугема и бокал красного вина Пекони. «Благодарю за ваш заказ», – поклонился официант и удалился. Джейс перевел взгляд на меня и некоторое время взирал с любопытством. «А как же наши родители? Марти? Они были истинной парой». «Да, да», – перебил я. «В том-то и дело, что были. И к чему их это привело? Наша мама была красивой, мудрой и равной по силе отцу и Дарку». Она была богиней ауры и леди Творца. Да, отцу удалось найти свою истинную пару на Расхате, с которого они вместе ушли и сотворили этот мир, чтобы жить здесь по своим правилам и да, раньше на ауре мужчины действительно находили свою пару, но отец не уберег маму, не смог спасти свою истину. Наш мир чудом не рухнул после его смерти. Ауру спасло только то, что у отца остались мы с тобой. Только ради нас он провел здесь еще тридцать лет, чтобы нас вырастить и обучить всему, что знал сам. Но жить без нее дальше не смог. Делай выводы. Все проблемы из-за любви, дорогой мой младший братик. «Эй, сколько можно? Ты старше меня на минуту!» Возмутился Джейс, а я уголками гупо улыбнулся в ответ. «Люблю доставать его на тему старшинства». «И я с тобой не соглашусь. Все проблемы от отсутствия любви». От зависти и ревности, которые произрастают из самой негативной эмоции – страха. Но не мне тебе об этом рассказывать, ты и сам все знаешь. Джейс, посмотри на ауру людей вокруг. Разве они не счастливы? Те, кто пришли сегодня в этот бар со своими партнерами, посмотри на них. Уровень их положительных эмоций выше среднего, а у некоторых даже на пике. И они не встретили свою истинную пару. И при этом чувствуют себя комфортно. Они счастливы. А что еще нужно? Кому нужны эти рамки?» – с горькой усмешкой подытожил я. «Возможно, ты прав. Да и вообще, после смерти мамы перестали образовываться истинные пары. Лова есть, а пары нет». Джейс некоторое время собирался с мыслями, а затем спросил. «Скажи, а ты счастлив с Тиной?» «Да. Несколько дней назад я и сам задавался таким же вопросом. А при чем тут Тина?» – я бросил смурной взгляд на брата. «Ты же прекрасно знаешь, сколько у меня было таких, как она. Мари, например. С ней я встречался 10 лет, и это были мои самые длительные отношения. Правда, давно это было, но все-таки. Ты не ответил на мой вопрос. Так ты счастлив с ней? Не могу сказать, что я счастлив, скорее удовлетворен, и пока меня все устраивает. Стены мне хорошо, но не более того. Прошло три года, но у меня лова так и не шевельнулось Отец рассказывал, что у него не сразу был отклик на маму. Он произошел не с первого взгляда. Со вздохом сказал брат. Я понимаю, но и не три года он ждал, тем более не десять лет. Согласен. Джейс тяжело вздохнул и посмотрел в окно. А почему ты задал мне этот вопрос? Просто любопытно стало. Джейс задумался, а я смотрел по сторонам. Приятно сидеть вот так, как обычный человек, общаться с братом на отвлеченные темы. А окружающие даже не подозревают о том, что рядом с ними ужинают сыновья творца этого мира. От этой мысли я усмехнулся. Я поймал на себе заинтересованный взгляд рыжеволосой девушки, с которой столкнулся при входе, и подмигнул ей. Я на мгновение вошел в информационное поле и выяснил, что игривую мисс зовут Каме Потенциал 10 протов, Сойдет. Непримитивная. Стихия земля. Активный цвет ауры желтый. Девочка, заряженная эмоциями. Это хорошо. Не является адепкой ММС. Прекрасно. Если бы не амулет, который запечатывал потоки силы внутри себя, ни меня, ни брата не могла бы принять ни одна девушка. Отец подарил нам эти амулеты, чтобы скрыть нашу силу от примитивных и слабых магов. Нас смогут чувствовать только очень сильные маги, которых после войны осталось не так-то много. И еще представители совета. Но им приходится не сладко, хотя многие уже привыкли и не обращали внимания. Если амулет деактивировать, будет еще тяжелее. Поэтому деактивацию мы применяли только во время войны с Дарком. Нам принесли наш заказ, и мы с Джейсом принялись за еду. Прежде чем за столом продолжился разговор, внимание досталось и мясу с гренками, и салату, и вину». «Как дела в лаборатории?» – спросил я, отпивая из бокала. «Удалось ли найти объяснение тому, как у нас оказалось гости из другого мира?» «Я изучил ее татуировку, и знаешь, что мне непонятно?» Джейс выдержал паузу, убедился, что я внимательно его слушаю, а потом продолжил. Почему Прана закрепила именно за ней связь с АП? В кабинете я почувствовал ее нестабильный магический фон, а после того, как увидел на ней вязь, все встало на свои места. Чем больше она будет совершенствоваться в магической практике, тем сильнее она будет становиться. Было бы интересно измерить ее магический потенциал и наблюдать за ростом ее силы. До какого уровня она вырастет в итоге? Кстати, маячок слежения не придавал информации о появлении Кира на ауре? Нет, я ее больше не чувствовал. А если бы почувствовал, ты бы уже об этом знал. Досадно. Ты знаешь, о наличии рунической вязи все не заканчивается. Помнишь, у нее на плече сверху вязи символ? Так он расшифровывается, что она телепорт, вернее, разновидность телепортов. И как на деле выяснилось, зеркальный. Я поначалу перепутал его с защитной руной, но нет. Это все-таки символ. Еще татуировка у нее не завершена. Есть очертания, говорящие, что она стихийный маг. Вот только какой стихией она управляет, мне выяснить не удалось. Стихийный маг? Такой новости я не ожидал. Поразительно. Наблюдая за моей реакцией, Джейс кивнул и продолжил. В этой девушке, казалось бы, простой на вид. Оказалось, слишком много загадок. Слушая результаты исследования Джейса, я задумчиво потер подбородок. Действительно, вопросов все больше, а ответов все меньше. В этой истории сам шир с голову слобит. А что касается вопроса безопасности, отвлек от раздумий Джейс, я проверил наши защитные энергетические поля на внешних и внутренних уровнях и не нашел никаких кривых мест. Поэтому я не знаю, как к нам попала загадочная мисс Беккер. Кстати, ты уверен, что твой маячок на ней сработает, когда она снова появится?» Пристально глядя на брата, я откинулся на спинку стула и задумчиво постучал пальцами по столу. «Знаешь, по отношению к ней я вообще ни в чем не уверен. Могу только надеяться, что он сработает, и мы сразу узнаем о ее появлении на ауре». «Или не узнаем. Неизвестно, как маячок пережил переход в ее мир». «Или она больше не вернется», – парировал я. Джейс задумался на мгновение, а потом сказал. И все-таки я бы хотел изучить ее способности. Уж очень она необычная. Лучше бы беглянки сюда вернуться, иначе мы никогда не разгадаем эту головоломку. Во избежание будущих недоразумений веди себя спокойно и не пугай. Если она вернется, просто помни об этом. Ладно, давай не будем гадать, а будем решать проблемы по мере их поступления. Может, сыграем партию в бильярд? Давай, только играем по-честному, без применения стихийной магии. Так будет интересней. Уголками губ я улыбнулся и согласно кивнул. Заметил таки в прошлый раз. Мы оплатили счет и направились к бильярдному столу. Стоило мне разбить треугольник из шаров, как в нашу сторону направились те две девушки. Первую партию я проиграл Джейсу, потому что часто отвлекался на девушек, которые стояли неподалеку от нас. Слишком громко они думали и посылали энергетические сигналы. А особенно рыжеволосая Ками. Когда мы встретились с взглядами, она томно улыбнулась, опуская ресницы. Девушка, конечно, не первая красавица. На лице виднелись конопушки среднего роста, учитывая, что она на высоких каблуках. Была мне приблизительно по плечу, но на ней были обтягивающие белые штаны и зеленая блузка с короткими рукавами. Картинки в ее воображении одна лучше другой. Они мне много обещали, поэтому было сложно сконцентрироваться на игре. Когда наша игра закончилась, ко мне подошла рыженькая и предложила сыграть вместе, призывно облизывая губы. «Меня зовут Ками, а это моя подруга Элла». Подруга была в коротеньком черном платье и внешне симпатичнее Ками. Элла тут же зашла со стороны брата и игриво похопала ресницами. «Я Мартин», – представился я. «А я Джейс», – подключился брат и улыбнулся девушкам. «Очень приятно познакомиться». При слове «очень» она снова облизнула губы. «Вы так похожи, братья?» «Ну да», — лениво сказал Джейс и подал элли Кей. «Мы начали игру, в которой нам, Джейсом, не суждено было одержать победу. Я не мог оторвать глаз от камни, как она прогибалась над столом, а потом лукаво посмеивалась, когда забивала очередной шар в лузу. Но мне было уже все равно». Ее мысли были однозначными, и я хотел познакомиться с ней поближе. Много обещаний я прочитал в ее мыслях. Я посмотрел на Джейса, а тот, в свою очередь, улегся второй девушкой, которая, не скрывая своего желания, открыто флиртовала с ним. В информационном поле было сказано, что мисс Элла Силлер тоже не примитивная, Ее магический потенциал 11 протов, стихия Земля, активный цвет ауры желтый не является адепкой ММС. А вечер обещает быть интересным. Первый раунд мы с Джейсом позорно проиграли. Во втором камена мне уже откровенно висела и была на все согласна. Может ей предложить поехать со мной в отель, учитывая, что она мне позволяет недусмысленно к себе прижиматься, она должна согласиться. Перед глазами всплыло скрытое от посторонних глаз экстренное сообщение от Совета – в котором было сказано, что на континенте огонь был проведен запрещенный ритуал. Нарушителя поймали, им, оказался одержимый. Впервые за долгое время Совету удалось поймать и доставить в лабораторию одержимого живым. Мы с Джейсом одновременно прочитали послание, и наше игривое настроение быстро переключилось на рабочий режим. «Нам нужно срочно ехать в Совет». Я перевел взгляд на Ками и сказал, «Прости, милая, мне нужно уехать, внезапно появились срочные дела». Она обиженно надула губки и нахмурилась, пытаясь понять, не вру ли я ей. Я пригляделся к ней лучше и понял, что все к лучшему. Не стоит нам продолжать этот вечер. Я ее не хочу. Слишком она навязчивая, слишком приторная. Слишком много мне позволила. И так же быстро на все согласилась бы. Я знаю, чем закончится этот вечер, и мне стало просто неинтересно. Очень жаль. Возьмешь номер моего браслета? — Набери мне, когда освободишься. Возможно, я еще буду не спать. Вот — Вот-вот. Очень предсказуемое. Но мало ли, может, я передумаю. Я согласно кивнул, поднес свой браслет и отсканировал ее номер. Элла, в свою очередь, протянула Джейсу свою руку с браслета. И после того, как он взял номер, мы попрощались и поспешили из бара. Братья не знали, что в этом же баре, за дальним столиком, в противоположном углу в компании своих подруг, сидела Тина Малхолм и наблюдала за игрой в бильярд. Ее грудь распирала от эмоций, от обиды, гнева и раздражения. Она видела, как на ее мужчине висела рыжеволосая девушка и с каким обожанием на него смотрела. А он отвечал ей откровенными прикосновениями, встав сзади, помогая забить очередной шар в лузу. Тина всего лишь смотрела и никак не обозначала свое присутствие. Она не впервые за ним наблюдала. Вдох. Чем его заинтересовала эта рыжая уродина? Ведь чем-то зацепила. Они откровенно филиртовали, и эта девушка была готова уйти с ним, чтобы продолжить общение наедине, если бы он предложил. Но он не успел. По реакции Мартина и Джейса она сразу поняла, что их срочно вызвали на работу. Она видела это много раз. Хорошо, хоть в этот раз его вызвали вовремя. Не всегда же ей одной с этим мириться. Плохо, что он взял ее номер браслета. Было бы неприятно, если он все-таки решит с ней увидеться позже. Но Тину успокаивала одна мысль, что она единственная его постоянная девушка. Он всегда возвращался к ней. А их имен он уже утром не помнил, если вообще спрашивал их имена. Тина утешала себя мыслью, что он мужчина, ему нужно побыть в компании других женщин. Она надеялась, верила, что скоро он поймет, она так кто ему нужен. Только она его и любит так сильно, как никто и никогда не полюбит. Пусть поиграется, она даст ему такую возможность, до тех пор, пока не станет его леди. Когда мужчина останавливается на одной женщине, и она становилась его леди, другие женщины его уже не интересовали. Таков был закон праны. Об этом она часто слышала от своих приемных родителей, которые были истинной парой и жили счастливо. Тина тоже хотела быть счастливой. «Рано или поздно он поймет, что я – лучшее, что было в его жизни», – подумала Тина, с улыбкой перевела взгляд с разочарованной рыжеволосой девушки и включилась в беседу своих подруг, которые сидели спиной к бильярду и не видели развернувшейся возле него сцены.